Глава вторая. Я уже успела посетить бар. Мой клиент пришел, как и обещал, в шесть утра. Но он ушел, так и не сделав даже малую часть тату. Мужчина не выдержал и трёх основных линий. Через десять минут с начала сеанса слинял. Уже через месяц на его спине должна была красоваться умопомрачительная красотка с шикарными формами. А в моем кармане должно было прибавиться наличных. Но этот огромный мужчина завопил на середине второй линии. Сунул мне в руки пять баксов и удалился так быстро, что я видела искры из-под его пяток. После неудавшегося тату я отправилась домой. Приняла еще раз душ, и вот уже 30 минут мы с мамой стоим на перроне и ждем нашего ангела. Поезд прибывает по расписанию, и вот из предпоследнего вагона выходит Лекса. Она в желтом сарафане, в белых лодочках.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 Экзотическое имя, небанальное, статное и еще куча эпитетов, которые так или иначе являются синонимами слова «странное». Мама начинает расспрашивать Зари о том, кто он и откуда. Парень отвечает с небрежной улыбкой, но постоянно бросает взгляды на меня. И все. От этих взглядов становится все понятно. Я разочарована. Присматриваюсь к нему более внимательно и теперь красоты не замечаю. Знаете, бывает такое, что первое впечатление обманчиво, а потом ты присматриваешься, принюхиваешься и чувствуешь, что от человека несет гнильцой и фальшью. Вот и Зари оказывается в моем черном списке. Там немного людей, всего одиннадцать, и теперь 12. Не знаю, почему они с Лексой вместе, но Зари ее точно не любит, иначе в первую же встречу не смотрел на ее сестру, так словно хочет раздеть глазами. И не только раздевает.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 Отворачиваюсь в сторону окна и наблюдаю за сменяющейся картинкой города. С каждым кварталом увиденное становится все унылее и унылее. Мама умолку рассказывает Лексе обо всем, что с нами произошло за последний месяц. Несмотря на то, что ей рассказывать-то нечего, мама неумолима. Она даже сообщает, что у парня, который раньше увивался за Лексой, проблемы с кишечником. Откуда она это знает? Да и Грег не бегал за Лексой. «Для этого смелость нужна, а он слишком пуглив. Грег — знакомый Ларри, и мою сестру он видел всего три раза, но мама приписывает Лекси всех парней, которые хотя бы единоразово посмотрели в сторону ее красавицы-дочери. Останавливаемся у дома. Мама расплачивается с таксистом, и мы покидаем душный салон автомобиля. Я молча первая ухожу в здание».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 Как по мне, это место полностью соответствует моему внутреннему миру. Бардак, раздрай и хаос. Но все это сопровождается музыкой. Из основного зала ведут две двери. Одна — вип-зона, там-то девушки и танцуют жаркие танцы у шеста. Другая дверь ведет в тату-салон и административное помещение. А между этими двумя дверями расположена огромная барная стойка. За ней бессменно стоит Роджер.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 Читаю сообщение от Ларри. Он уже ждет меня у входа в бар. Выхожу на улицу, прощаюсь со здоровяком Питером и тут же вижу Ларри на нашем месте. Он всегда ждет меня, сидя на старой покосившейся скамейке. «Привет», — говорю я и обнимаю друга. Кажется, у Ларри — единственный, кто знает меня по-настоящему. Я ценю его дружбу как нечто ценное и хрупкое.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 Если бы ты знала, насколько мама бывает непунктуальной. «Придёт к утру», — отвечаю я, а нижняя челюсть Лекса летит на пол. «Ты что, не переживаешь?» «Уже нет. Раньше я боялась, что в один из дней мама не вернется, но она всегда возвращается, да и что я могу сделать? В притон хами я не сунусь даже под дулом пистолета. Скидываю кеды и, смотря на сестру, говорю».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 Она сидит на кровати, и, смотря в телефон, роняет слезы на горящий экран. Она вернется, говорю я Лексе, и все же переступаю порог комнаты. Что бы ни произошло, она вернется. Слезы сестры тронут любого она даже плачет красиво и безумно жалостливо. Я плачу из-за другого, что случилось. Этот туман он посмотри, что говорят!